Аркадий Стругацкий Лес рубят, щепки летят. Но ведь люди — это не поленье в топку. Мы верили, что идем воевать, чтоб землю в Китае крестьянам отдать. А оказалось, что если колонизаторы угнетали и грабили отсталые народы ради блага Англии, Франции, ну, кого там еще, то мы ради блага СССР? Мы стали другие после этой войны. В сорок первом верили в пролетарский интернационализм и кричали немцам: "Эй, гноссцы, я арбайтен!" Пренефавшие германским камрадам плевать на классовую солидарность. Мы стали сражаться за социалистическое отечество и не заметили, как война за существование СССР перетекла в войну за интересы СССР. Как было при царе? Ради расширения пределов Российской империи. Что нужно нам тут, в Китае, на чужой земле? Здесь, как у нас в 37-м, сначала хватали бывших и белых, шпенов Гоминдана и прочего американского империализма. гаоган и Мао были товарищами-однопартийцами, как у нас Сталин и Троцкий. Теперь же вдруг оказалось, что первый — это истинный марксист-ленинец, а второй — троскист и правый — оппортунист. А что у нас сейчас за троскизм полагается? От четвертного до высшей. И была в партии великая чистка. Массово разоблачали и арестовывали агентов МАО за троскизм и подстрекательство к мятежу. Причем самым частым приговором был расстрел, а не в Сибирь, в Магадан, на Колыму. А мы советски наблюдаем... За всем со стороны, ради того, чтобы, воспользовавшись случаем, присоединить Маньчжурию, как 90 лет назад, во время Второй опиумной войны, присоединили Приморье. Может, это и правильно, с государственной точки зрения, но тогда хотя бы не кричите о коммунизме, так будет честнее. Старшие товарищи Смоленцев, Кунцевич, да и сам адмирал Лазарев, неужели они думают так же? Старшие и по годам, и по опыту, и по заслугам, но иногда просто поражающие цинизмом при взгляде на то, что должно быть святым. В разговоре между собой в узком доверенном кругу они, не стесняясь, назвали СССР «красой империей», а самого товарища Сталина «государем». И по некоторым намекам это не было секретом ни от Инквизиции, ни от ГБ. неужели и сам вождь Тоже ведь ввел же он погоны и обречения офицер вместо «красный» командир. Размышлять о том дальше становилось страшно и жалко коммунистическую идею. — Тут иерархия, как в Дантовском аду, — благодушно говорил Кунцевич. — Мы, советские, выше всех, как небожители. Ворота пингом распахнули, свои вопросы решили, так же уйдем. «Здешние русские, как и китайцы, работающие на КВЖД ну и других советских учреждениях, ступенью ниже, но им надо очень постараться, чтобы сюда попасть, поскольку наша прокуратура и особые отделы всегда разбираются, не имеет ли места попытка дезорганизации работы упомянутых учреждений, и если окажется, что следаки не правы то палками они точно не отделаются». Были прецеденты. Так же и местным, кто тут давно сел и корни пустил, тоже обычно дел не шьют, за них община вступиться может. Жалобу написать тоже, если оговор установят, то не будет виновным ничего хорошего. А вот беспатчпортные — это самый бесправный народ. С ними тут, как в Дахау. Наверное, это была старая китайская крепость. Стены толстые, редкие окна, как бойницы. Над воротами был вывешен, как знамя, Дошелый кусок шелка с иероглифами. Вот и буржуи недобитые! Тут бы сколько нашим девушкам на платье хватило! Нет, чтобы просто на стене написать. Но важная контора должна быть с роскошно оформленной вывеской, Чтобы не потерять лицо и не ждать ответной любви контингента при необходимости в здании можно продержаться когда у противника нет танков или артиллерии на прямой наводке и штурмуют не бронегрызы обученные взламывать даже немецкие уры на суг упалза сонный толстый стражник язык не поворачивается назвать его солдатом увидев сразу шестерых больших советских людей в мундирах и приоружии тут же меняют вражение мора лица со злщего Как посмели разбудить ироды, на подвострастные, что угодно, господам. Вот и проверим сейчас твой язык, старший лейтенант Стругацкий. Скажи этому чучелу, нехай начальника позовет, и живо. Появляется еще один, более важного вида, похожий на красного комиссара гражданской, не из охоженной куртки в такую жару и маузер в деревянной ковуре на правом боку. Этот пистолет в Китае был столь же популярен, как был у нас в Гражданскую, среди революционных матросов и красных латышских стрелков. В прошлом году в Харбине Сургатский даже хотел достать тебе такой, на что сам Смоленцев ответил, «Да нафиг тебе это чудо! Во-первых, тут подлинное германское изделие завода в Обердорфе найти». Дай бог, если один из тысячи. А прочь это местный контрафакт. Слово Стругацкому было незнакомо но смысл понятен. И хорошо еще, если качество приемлемое, с казенного арсенала. А попадется кое-как склепанный из паршивого железа. Из него стрельнешь и будешь без пальцев, а то и без глаза. Во-вторых, даже оригинальный С-96 образца 1896 года. И это по современной мерке полный отстой в сравнении даже с ТТ. Баланс отвратительный, центр тяжести сильный вверх и вперед. После каждого выстрела здорово прицел сбивает. И быстро не поправить, поскольку ручка, как от бочка унитаза, хват неудобный. То есть часто и метко стрелять нельзя, особенно в автоматическом варианте. Если Астра М712 и весь магазин за секунду вылетит, а с десяти шагов в слона не попадешь. не в-третьих, ты прикинь, насколько быстрее в ТТ магазин сменить, чем в этой хрени заряжать из обоймы по винтовочному. Это еще в начале века было ясно, от чего Маузер официально ни в одной армии мира на вооружении не состоял, ну, разве что у немецких конных егерей. Да потому что магазин в рукоятке Изобрели лишь на браунинге модели 1900 года В России же и китайцам Вспихивали по принципу, что нам негоже Хотя для китайоз он и впрямь был хорош С пристегнутой коврой прикладом, как мини карбин Так и в этом качестве наш АПС Или немецкий парабелл-мартиллерийский Ему сто очков вперед дадут В-четвертых Носить его очень неудобно, если и по уставу, справа и позади, то руку до подмышки тянуть придется, когда достаешь. Длинный весь ствол. Правильно надо слева, рукояткой вперед, как саблю на перевязи, или на немецкий манер, в случае, когда жизнь дороже устава. Кроме Маузера, господин Караулий начальник был вооружен саблей. Японским Сингунта. А вот бамбуковые палки, что держал в руках первый страж, у него не было. Палка полагалась лишь рядовым, а сержанту самому бить не положено. Для того у него уже подчиненный есть. Угодливо улыбаясь, кланяясь и придерживая саблю, путающуюся в ногах, он засменил впереди, приглашая гостей следовать за собой в чрево этого недоброго дома. Атмосфера гнетущая, хотя криков пока не было слышно. В коридоре на втором этаже трое китайцев в форме били палкой четвертого, судя по мундиру своего, за нерадивость. Увидев нас, бросили свое дело и застыли столбами, а наказуемый тут же сполз с лавки и, натягивая штаны, нырнул за угол. Трое палачей лишь взглянули ему вслед, но не преследовали. Это было бы сочтено за непочтение к господам советским офицерам. «Дежурный кто? Этот? Один из тройки? Переведи советскому году забрать тех, кто во втором кругу накопились. Да, прямо сейчас». Дежурный промяукал что-то в ответ. Стругацкий перевел «Почтение и повиновение». И один из китайцев поспешил по коридору, приглашая следовать за собой. Второй же бросился туда, куда сбежал битый палками, наверное, чтобы притащить обратно и продолжить экзекуцию. Это что был, гомендановский шпион? О, нет, большие московские господа! Этот недостойный забыл сдать, как положено, изъятые у арестованных ценности, за что и был приговорен всего лишь к тридцати палкам. Начальник, господин Ло, был в хорошем расположении духа. Во дворе стоял тяжелый дух отбросов, нечистот и немытого тела, как бывает при скоплении нескольких сотен нищих бродяг. В дальнем конце обширного двора или плаца за хозпостройками торчала труба котельной, из нее шел дым, несмотря на жаркое лето. — Опять трупы жгут, — сказал Мазур. — Слава богу, не эпидемия, а лишь те, кто здоровьем слаб показался тут место на кладбище нет а уголь дешевый эй ты обращаясь к сопровождающему китайцу наш товар караеик как положено советский господина проммекал тот первые второй разряды по норме ну а третий согласно инструкции ты смотри благодушно произнес вазур будете этим голодом морит сами отправитесь туда Они смотрели на людей за проволокой, как на скот. Стругацкому захотелось закричать, «Опомнитесь, ребята, это ведь такие же люди, как мы! И сейчас мы ведем себя, как эсэсовцы в Майданике, отбирая, кому жить, а кому в газенваген, даже не ради них, ради нас самих. Чем мы тогда будем отличаться от нацистов, для которых тоже ведь... Свои были камрады, а все прочие — ундермэнши. Территория, отгороженная проволокой, была разделена на три неравные части. Люди были набиты там, как в загон, под открытым небом, хотя с краю были и навесы от дождя. Первая часть, где посвободнее, и узники там выглядели посытее, беглецы с юга кто заявили, что образован или какой-то профессией владеют. Не кули. А также члены их семей. Женщины, тоже тут наличествующие. В таких же бесформенных, одноцветных штанах и блузах, как мужики. Только по физиономии различишь куцевич снова произнес непонятное. Вот когда стиль унисекста изобрели. Этих людей должны были передать в местную администрацию, в департамент по трудоустройству. Очень скоро их ждет своя койка в бараке, да не в общем, а система коридорная, в каких еще и в СССР в городах приличное число населения живет. И положенный паек по карточкам, и главная работа, дающая право остаться в Маньчжурском раю. Ну а через пять лет по закону в случае безупречной лояльности и поведения, и гражданство вместо вида на жительство. Во второй части были те, кто лишь ожидал решения своей судьбы, ну а в третьей те, кого однозначно ждала депортация, правонарушители, за это лишенные паспортов, или по иным причинам признанные нежелательными элементами, или же те избеглицов с юга, кто солгали, о наличии профессии или же кто был признан злостным за оказание сопротивления полиции или попытку скрыться. И никто из этих людей не имел за собой конкретной вины. Враги и шпионы содержались не здесь, а в подвалах. не Эти лагеря для перемещаемых лиц, получившие у советских товарищей прозвище «Дахау», обычно находились где-то за городом, на отшибе, чтобы не мозолить глаза и бросали туда людей, виноватых лишь в том, что они бежали от голодной смерти. Если в Японии даже в самые последние перед капитуляцией дни был голод, но порядок, великолепно организованный голод, как писал Ленин когда-то про совсем другую страну, то в Китае уже 40 лет творился ад анархии и террора, когда жизнь человека стоит дешевле, чем патрон, Там приговоренных мотыгами забивают, чтобы боеприпасы не тратить. На севере в Харабине все же хватали лишь врагов, а безработных, без профессий пытались организовать в некое подобие трудармии. Это, конечно, не свобода, но койка, пайка, а главное — жизнь. Здесь же без паспортных беглецов, которые все без документов, а молодые из глубинки могут даже и не знать, Что такое документы? Хватают как преступников, бросают в самый настоящий концлагерь без всякого суда. Кому-то повезет попасть в первую категорию общественно полезных, кого-то отберут на сезонные работы или рекрутами в армию, а прочих же, кто не умрет, вышвырнут обратно. И для гаминдановской власти они, пытавшиеся бежать к коммунистам, Будут считаться мятежниками и всем отрубят головы или закопают в землю живыми, или заколют штыками. На плацу стояло подобие трибуны. Рядом был подвешен медный гонг. Старший из полицейских ударил в него железной палкой. По всему двору разнесся звон. слушаете все!» Сразу воцарилась тишина. переведем Вы пришли сюда, чтобы спастись от войны. Но здесь нет на всех ни еды, ни работы. Маньчжурия мала, Китай большой. Потому мы возьмем лишь тех, кто нам полезен. Мне нужны те, кто может стать солдатом. Кто хочет, тот пусть выйдет сюда. Тот, кого мы выберем, получит право остаться в свободной Маньчжурии, как и члены его семьи». Толпа заволновалась, как море. Вдоль проволоки выстроились стражники с палками, готовые пресечь возможные беспорядки. Открыли калитки в ограде, и на плац потек ручеек желающих. Китайцы даже предпочтительнее маньчжуров, ведь северные стены с 31-го года не было ни коммунистов, ни партизан, а был японский порядок. А вот у людей с той стороны... Вполне могут быть личные счеты с Гаминданом и желание вернуться, отомстить. Ну и, конечно, при всей закоснелости гитайского общества, и в нем есть люди, не склонные считаться с авторитетами, не вписывающиеся в привычный круг. Эти берем в первую очередь. При условии их вольнолюбия, в меру, совсем неуправляемые нам тоже не нужны. Так, проверим их физической кондиции, сил, воли и умения подчиняться. Переведим. Всем лечь, теперь встать, снова лечь, встать, лечь, встать. К замешавшимся подскакивают полицейские с палками, а кого-то, кто так и остался стоять, вытаскивают и швыряют третий круг. Люди падали в пыль, вставали, снова ложились. Им еще повезло. Не было луж. «Никто не даст нам избавления. Ни бог, ни царь, ни герой», — произнес Мазур. «Они это еще с троем маршируя будут петь. Эй, куда поточили? Этого, этого и этого к нам. Видно же, что старались. Ну а что, сил не хватило. Откормим?» И добавил, обращаясь к Кунцевичу. «Мы по настоянию медиков облегчили процедуру. Раньше требовали наши стандартные». Десять раз упал, отжался, подпрыгнул, присел. И в первой партии у двадцати процентов на медкомиссии нашли шумы в сердце. Начмет нас долго материл и объяснил, что нельзя истощенным людям сразу нагрузку давать. Можно мотор запороть. И это ведь не наши кандидаты в ОСНАС, которые из числа как минимум год от служивших отбирают. Поэтому сейчас... Проверяем только волю и желание. А физуху будем ставить, когда немного откормим. Они ведь многие в жизни досыта не ели. Видите, выдохлись как. А ведь для бобров это даже не разминка была бы, а так тьфу!» Скун скивнул, сказал Стругацкому. «Теперь переведи. Выдержавшим строиться здесь членом семей, если такие есть, подойти». Сейчас погрузим отправим. Переводи в колонну по четыре старого Видишь, Штарли, даже этого они не знают. Ничего, откормим, выучим и сделаем из них людей. Ну вот, построились. Теперь скажи им, шагом, марш!» А когда строй рекрутов уже выползал с плаца в ворота, заметил. «Что смотришь, товарищ старший лейтенант?» Словно тебя сейчас стошнит С души воротит. Так ты водочки хлебни. Держи фляжку. Незверимы. Просто иначе нельзя. Ты вот образованный, арифметики обучен. Тогда считай. Тут в Маньчжуре по японски еще переписи 25 миллионов, собственно, Маньчжур. Хотя многие из них успели о китайца так, что даже язык забыли. Миллиона три японцев, корейцев и русских. И семнадцать миллионов китайцев, из которых примерно половина этого – гастарбайтеры, даже без семей. С первыми двумя категориями понятно, наш народ, с которым будем работать. А вот с китайцами сложнее. Кто тут капитальной профессии имеет, с теми тоже все ясно. А неквалифицированных и безработных куда? Их ведь мало того, что не прокормить, так еще и горючий материал. Это ведь не выдумка, что агенты МАО, есть у него такая поганая контора, шухаяйбу. Но это как СБ в Бандер. Пытались тут беспорядки устроить. давить пришлось жестоко. А что делать? Ты ведь политику партии должен знать. Социализм нельзя принести на штыках. И мы тут не империю расширяем, — А сказал товарищ Сталин, помогаем товарищам, выбравшим социалистический путь развития. Но по этому пути они должны пройти сами, как в гимне поется. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Они еще это в строю будут петь, маршируя. — Несправедливо, говоришь? Так произвольно определять, кому жить, а кому наоборот? — Но мне это тоже не нравится. А что делать? Сложить лапки и надеяться, что само образуется. Как ведь не образуется. Империалистические хищники не дремлют. не нашей слабостью обязательно воспользуются. А в интересах дела вытаскивать тех, кто нам полезен. Знаешь, как на подводной лодке есть львосеки, пожар, есть пострадавшие. Помогают тем, кто может встать и бороться за живучесть. Потому что не справимся с огнем... Все погибнем, а справимся, сможем помочь и лежачим. Так и здесь, те, кого мы сейчас вытащили, не просто кормить будем, а учить, чтобы они, став сильными и умелыми, сами вытянули остальных. С отбором, кто годится в коммунары, иди к нам, ты на подходишь тот в новую жизнь с нами и пойдет. Спрашиваешь, можно ли палкой к счастью гнать? Блин, а как еще по-иному? Уговорами? Объяснениями? Если ты точно знаешь, как надо, какая к чертям демократия может быть на войне? Или когда пожар надо тушить, и враги кругом? Или не враги? Тут ведь раньше китайцы и маньчжур покитаивали. То не станет, как мы, веру язык предков забыв, тому жизни не будет. Ну а как здесь Гао сел, И своих наверх тянет. Тут такие разборки начнутся, если мы отсюда уйдем. И неизвестно еще кто кого и с каким счетом. Время сейчас такое. Мы, СССР, единственная надежда мирового коммунизма. И помогать должны в первую очередь тем, кто уже с нами в строй встать готов. Ну а, впрочем, как получится. И уж тут ничего не поделать. Кому жить, кому умирать. Зато правое дело Ленина-Сталина останется, когда нас с тобой же не будет. Есть еще вопросы, старший лейтенант Стругацкий.